Глава двадцать шестая. Червь и диван. Я собрал всю свою волю в кулак. Пан или пропал? «Подчинись!» — твердо произнес я, глядя прямо на отражение. «Вернись на место!» Наваждение исчезло. Желтые глаза в глубине отражения пропали. Розовое облако послушно вернулось обратно на свою позицию. Я ощутил легкое покалывание в районе сердца. Микрощупальца отражения возвращались на свои места, сшивая уязвимые места в моем сердце. Хорошо, я избежал худшего. Однако, что это мать его было? Мне показалось, что на мгновение я потерял контроль над отражением. Но теперь все было в порядке. Все было как и прежде. Оно слушалось меня, как рука или нога. После перерождения с моим отражением происходит что-то странное. Я почти в этом уверен. С этим надо разобраться. Я слышал о случаях, когда разум хозяина и отражение разделялся. Но они были крайне редки. Только сейчас, полностью сосредоточившись, я ощутил в ноге, в районе щиколотки, острую пульсирующую боль. Опустив глаза, я увидел растительную лозу плюща. Она тянулась ко мне от стены и скрывалась между кроссовком и краем джинс. «Твою мать!» Я выдрал черное щупальце из ноги. На острой колючке на его конце сверкнуло красным. «Моя кровь». При помощи отражения я быстро провел анализ раны. К счастью, яда там не было. Но было кое-что похуже. Аномалия попыталась воздействовать на меня псионикой. Незаметно подкинуть мне в голову Некие идеи. Через мой мозг отдала приказы отражению, заставила его покинуть мое тело. Я вспомнил жуткую рожу из пепла, смотрящую на меня. Неужели эта аномалия еще и разумна? Она смогла понять, что отражение удерживает мое сердце? Мне повезло, что сердце зажило достаточно, чтобы выдержать какое-то время без помощи отражения. Дерьмо. Разумная аномалия. Это один из самых опасных противников. Пусть даже и первого уровня. Не переоценил ли я себя? Ведь пока отражение держит мое сердце, я не могу использовать его на полную. Поэтому и пропустил чертов шип. Отражение бы его заметило. Перед глазами до сих пор стояли эти странные желтые глаза с вертикальным зрачком в глубине отражения. Что это было? Наваждение от аномалии? или же... Я выругался. Может и правда лучше вернуться. На меч заработаю со временем. Я стиснул зубы и сжал кулаки. Ну уж нет. Доводить дело до конца – мой жизненный принцип. И это доведу до финала. Нельзя все время прятаться и отступать. Я должен вернуть свою силу как можно скорее. Мои родственнички меня ищут прямо сейчас по всем соседним мирам. «Я должен буду встретить их во всеоружии». «Думаешь мне напугать?», напугать? — громко произнес я, усмехнувшись. «Не, Не на того, того напала! Сдавайся, сдавайся, и тогда, тогда я гарантирую, гарантирую тебе быструю смерть. смерть!» Мой голос эхом разлетелся в стороны. А когда он утих, наступила звенящая тишина. «Где же может быть ядро?» — задумчиво произнес я, глядя на схему торгового центра на стене. К сожалению, по духовным потокам это определить невозможно. Совсем рядом со мной раздался приглушенный шорох. Я завертел головой по сторонам, пытаясь определить его источник. Мое внимание привлек странный объект в углу. На первый взгляд это был обычный диван с плюшевыми подушками и мягкой бархатистой тканью, покрывающей каркас. На нем когда-то сидели и отдыхали посетители ресторанного дворика, но, осмотрев его подробнее, я заметил в нем нечто странное. Внизу, где должны были находиться ножки, блестели хитином восемь многосуставных отростков. Это были не ножки мебели, а скорее ноги паука или краба с острыми изогнутыми когтями, которые щелкали по бетонному полу. Но самой странной деталью являлись глаза, которые смотрели на меня из складок дивана. Их было много, несколько десятков. Они были разбросаны по обивке в хаотичном порядке. Они были большими и круглыми, с длинными пушистыми ресницами. Ресницы трепетали, как будто диван собирался расплакаться. Но я сразу же ощутил голод, который таился в глубине глаз. Судя по пятнам крови на обивке, кто-то уже присел на диван отдохнуть. И, кажется, так и не встал. Я медленно отступил назад, мое сердце ускорило свой бег. Мутировавший диван пополз ко мне, перебирая паучьими лапами. Из-под его днища высунулись щупальца и жадно потянулись ко мне. «Мать его! Диван-монстр! Сплав органики и неорганики!» Нужно что-то делать и побыстрее, пока этот ужас не наложил на меня свои тентакли. Я приготовился к бою. Как завалил гигантскую собаку, так и упоротый диван завалю. Однако меня почему-то не отпускало странное чувство тревоги, как будто разлитое в воздухе. Что-то было не так. Я словно что-то упускал. И тут ни с того ни с сего. Вода в озере пошла пузырями, забурлила и из глубины с оглушительным всплеском появилось гигантское червеобразное чудовище с мутировавшим человеческим лицом. В широко распахнутой пасти сверкали ряды острых клыков. Его лицо очень походило на лицо духа, появившегося после смерти собаки. «Черт! Получается двое на одного!» «Окружили с двух сторон, гады! Кажется, одного меча для победы мне не хватит!» Придется задействовать отражение. Быть может, даже придется рискнуть и убрать швы на своем сердце. Тело червя было толстым и извивающимся, покрытым склизкой толстой кожей. Его кошмарное лицо исказилось во скале, обнажив зазубренные, острые, как бритва, зубы. Его дыхание было горячим и едким, источая смрад разложения». В его правом глазу сверкало яркое желтое ядро, гладкое, словно жемчужина. Вместо левого зиял черный провал. «Оу! А вот и самый ценный трофей. Иди к папе. Думаю, это главный монстр в аномалии, носитель ядра. Когда монстр-черв бросился на меня, я почувствовал, как пол задрожал под моими ногами». Огромное сегментированное тело вырывалось из пруда и билось о край борта, передавая ей мощную вибрацию. Я вскинул меч, готовый встретить чудище достойно. Волны силы одна за другой вливались в чудо-оружие. Но тут произошло странное. Червь обогнул меня по дуге и... бросился на диван. Мимо меня замелькали с огромной скоростью сегменты червеобразного тела. Я ощутил запах сырости и гнили. Диван злобно заскрипел и протянул щупальца навстречу монстру-червю. Червь схватил подлокотник дивана зубами, приподнял мутировавшую мебель в воздух и начал яростно трясти, словно хотел выбить из него все содержимое. Диван в долгу не остался, лупил червя щупальцами и пытался проткнуть остроконечными хитиновыми лапками. Я приподнял бровь. Аномальные твари дрались друг с другом. Ну, не то чтобы это редкость. Твари, порожденные одной и той же аномалией, чистенько жрали ближнего своего. Особенно, когда подъедали все съестное в пределах доступа. Но если рядом появлялись люди... Обычно они всегда предпочитали человеченку. «Значит, червь-монстр решил, что диван для него почему-то опаснее, чем я». Подскочив к туше червя, я полоснул его по брюху. Духовное лезвие разрезало упругую плоть. На меня брызнула белесая, дурно пахнущая кровь. Червь взвыл и выпустил дивана. Тот с громким стуком упал на пол. Гигант придвинул ко мне свою рожу, его массивные челюсти сомкнулись в нескольких дюймах от моего лица, и я попятился назад. Сердце колотилось в груди. Однако чудом я успел полоснуть это чудо-юдо по шее. Червь взревел, заливая все вокруг себя своей мерзкой кровью. Диван набросился на него со своей стороны. Червь мотал головой из стороны в сторону, не зная, на кого из нас двоих реагировать. Наконец он выбрал и рванулся к дивану. Шире прежнего распахнул пасть, выпустив из нее толстый шип. Резким движением он проткнул им диван насквозь, пригвоздил его за сидение к полу. Диван оглушительно и протяжно заскрипел, скребя лапами по полу. Но сил освободиться у него не хватало. «Враг моего врага, мой друг?» Подскочив к морде червя, я резким взмахом меча разрубил шип, торчащий из его пасти. Из обрубка хлынула кровь, разбрызгивая все вокруг. Пол под ногами стал таким скользким из-за пролитой крови, что я лишь чудом не подскальзывался. Червь снова заревел, но движения его стали заметно медленнее. Он потерял уже очень много крови. «Неудивительно, что ослаб. Я пошел в яростную атаку, нанося ему один удар мечом за другим. Вскоре огромная туша рухнула мне под ноги, заставив пол содрогнуться, а мелкие предметы на нем подпрыгнуть. Щупальцами отражения я пригвоздил морду червя к полу. Тот судорожно дергался своим огромным телом, но сил освободиться ему не хватало». Резким движением я вырвал ядро из правой глазницы червя. Из недр башки за ядром с хрустом потянулась паутина тонких сосудов, но я рассёк их мечом. Червь жалобно всхлипнул и обмяк. Его туша всё ещё конвульсивно подёргивалась, но особой опасности больше не представляла. Я ожидал, что червь сейчас обратится в пепел, как и гигантский пёс до него. Но не тут-то было. Аномалия не торопилась разрушаться, хотя я заполучил ее ядро и отделил его от кровеносной системы духовных потоков. Я задумался. Этому могло быть несколько объяснений. Например, у этой аномалии очень много энергии, и она какое-то время может просуществовать без ядра. Ладно, уговор с Шаравиным был на ядро, не на уничтожение аномалии. Так что технически свою часть сделки я уже выполнил. Аномалия сама собой отомрет со временем, когда у нее закончатся силы. Но червя лучше все-таки добить. Без ядра его внутри аномалии больше ничего не держит. Даже раненый может вырваться наружу и причинить много бед. Я поднял меч над подергивающимся телом монстра. Надо бы разрубить его в нескольких местах и быть поосторожнее при этом а то дёрнется и случайно зацепит. Я не хочу, чтобы мне все кости переломало. Да, покров и отражение меня защитят, но лучше лишний раз не рисковать». Внезапно червь затих. Его жуткое, гротескное лицо с провалами-глазницами повернулось ко мне. «Па!» – произнесли его губы. «Пощади!» Я застыл. Аномалия просит пощады. «Впервые такое вижу. Обычно даже разумные аномалии дерутся до конца». «Прошу!» — прохрипело гигантское лицо. «Я хочу жить! Я больше никогда не причиню никому вреда!» Я право слегка растерялся. Меч в моих руках ярко сиял, готовый карать. Нельзя медлить. «Я чувствую в тебе нашу кровь!» прохрипел умирающий монстр. Позволь мне служить тебе, господин. Я опустил меч. Никогда, никогда до этого аномалии не разговаривали со мной в таком ключе. Это всегда были озлобленные чудища, жаждущие крови и плоти. Даже на пороге смерти безумие не покидало их, и они дрались до последнего. Аномалия, просящая пощады, Это нонсенс. И тут тварь резко рванулась ко мне, воспользовавшись моим замешательством. Она оторвала кусок пола, к которому ее пришпилило отражение, и вновь обрела подвижность. Огромная пасть распахнулась, целясь мне в лицо. Я увидел кошмарную алую глотку, похожую на портал в ад, в которой колокотала обрубок языка шипа. Отражение среагировало молниеносно. Его щупальца самозаточились, став острыми, как острейшие лезвия. Они пронзили морду твари насквозь, заставив ее с громким щелчком захлопнуть пасть. Еще пара щупалец отражения перехватила мой меч, и одним мощным движением отсекло аномалии голову. Отрубленная башка, вращаясь, по дуге пролетела через ресторанный дворик и с огромным всплеском рухнула в обмелевший пруд. Тёмные воды заплескались, перехлёстывая через борт. Башка быстро превратилась в уменьшающееся тёмное пятно, стремительно уходящее на дно. Я перевёл дух. Если бы не отражение, пришлось бы мне солоно. Впрочем, без отражения я бы в такое место и не сунулся бы. Розовые щупальца втянулись в меня назад. Отражение своими действиями как бы намекало мне. «Хватит играться с железякой, я же намного лучше хозяин, правда?» Что ж, я осмотрел сверкающее ядро в своей ладони. Оно светилось мягким светом, озаряя всю мою руку. Внутри него плескалась сырая духовная энергия. Из моей ладони выросла маленькая розовая щупальца и начала ласково гладить ядро. Отражению уже не терпелось сделать кусь-кусь. Ядра аномалий для него – любимое лакомство. «Погодь, родное. Твое время придет, но позже. Сейчас возвращаемся к Олегу Шаравину с чистой совестью. Но сперва надо решить, что делать с диваном». Диван-паук-краб все еще не мог самостоятельно освободиться. Шип крепко пришпилил его к полу. На коже обивки дивана виднелись следы зубов. Но кровь из его ран почему-то не сочилась. Многочисленные глаза с пушистыми ресницами жалобно глядели на меня. «Он не враждебен? Или это очередной трюк-обманка, чтобы ко мне подобраться?» «Ты как, дружок?» – задумчиво произнес я, оценивающе, глядя на диван. «Разговаривать умеешь?» Диван жалобно заскрипел. После гибели аномалии порожденные ей твари, как правило, погибали, лишенные подпитки. Но не всегда. Диван вон не торопится на тот свет. Может быть, он из тех мутантов, кто может существовать без подпитки ядра? «Могу тебе помочь, дружок», — сказал я. «Ты же не будешь на меня кидаться, как твой неадекватный старший братец? Что если передать диван князю Омутову?» он наверняка отсыплет за такую находку солидную сумму. Или оставить себе? В целом, конечно, иметь свой личный передвижной диван, который будет возить меня везде, идея заманчивая. Только надо подумать, чем эту штуку кормить. Как выгуливать? Купить поводок и поручить это Нейде? Главное помнить, что это все-таки не диван, а причудливый монстр, спец по засадам. У него только оболочка выглядит как диван, как панцирь у краба, который под каменистое дно маскируется. Щупальца отражения обвили шип и выдернули его из дивана. Тот протяжно заскрипел, уперся лапами в пол и приподнялся. Я незаметно подсоединил к нему щупальца отражения, откачивая из него излишки сырой природной энергии, а вместе с ними излишнюю агрессивность». Диван смотрел на меня, смирно переступая с места на место. Хм, пока потенциальный питомец ведет себя не агрессивно». «Все хорошо», — ласково произнес я, протягивая к нему руку. «Я тебе не враг. Разрешит себя погладить? Какие же у него забавные пушистые ресницы?» Мои размышления прервал громкий шорох, доносящийся со всех сторон. «Распрямившись, я увидел вокруг множество блестящих огоньков. В окружившем нас полумраке перемещалось множество жутких теней. Шорох, скрежет, рык, цоканье когтей и шелест сопровождали их движения. Скверно. Оказывается, в этой аномалии было так много тварей, и все они по какой-то причине сбежались сюда...» Мохнатые, многолапые, с клешнями, с клыками, покрытые хитином и даже совершенно лысые. Много их было. Самых разных и странных. По моим оценкам, монстры были не очень сильные. Слабее гигантского пса, дивана и червя намного. Но их было много. Если все эти твари набросятся разом, даже у отражения могут возникнуть проблемы. Это ж не компьютерная игра. Тут враги по-джентльменски по одному нападать не будут. Сразу налетят всей стаей. Надо драпать». Диван злобно заскрепел на меня и с хитиновых ног отступил на пару шагов. «М-да. И на что же я рассчитывал? Подружиться с аномальным мутантом? Забей, так не бывает. Аномалия – это не то животное, которое можно приручить». Это дикий зверь, да еще и страдающие бешенством. Единственный способ помочь ему – убить, прервать его мучения. Ну или держать в загоне и ухаживать, как делает князь Омутов со своей коллекцией. Твари приближались, взяв меня в плотное кольцо. Но внезапно произошло то, чего я ну никак не ожидал. Передние ряды твари, глядя на меня, внезапно склонили передо мной свои головы как будто кланялись мне. Я сначала подумал, что они просто пригнулись для прыжка, но нет, они именно что кланялись мне, одна за другой, словно своему господину. Повинуясь странному порыву, я поднял ядро над головой. Яркий золотой свет озарил ряды чудищ. Одно за другим они преклонялись передо мной, пока даже задние ряды не опустили головы. Не думаю, что это снова обман. Червь был, кажется, единственным разумным существом здесь. Эти монстрики простые, как две копейки. Их интеллект в лучшем случае на уровне собачьего. Они даже не знают, что это такое. Обман и хитрость. Внезапно тишину разорвали автоматные очереди. Прежде чем я успел осознать происходящее, пули прошили ряды тварей. Монстрики, обливаясь кровью, один за другим падали на пол. Обернувшись, я увидел приближающуюся к ресторанному дворику группу вооруженных людей.